28. Урчание покрытого камуфляжными разводами джипа действовало на нервы, отвлекало внимание от грязной тропы под ногами, по которой рысил учебный взвод. Горячий выхлоп, состоящий в основном из водяного пара, лишал последней возможности вдохнуть хоть немного воздуха, и без того до предела насыщенного испарениями гниющей лесной подстилки. Генрик считал шаги. да считает до 10 и начинает заново. 1 2 3. 1 2. Счёт помогал мне слушать голос инструктора. У каждого свой способ держаться. У Хендрика такой. Научился в военной школе. Тут главное не дать смыслу фразы проникнуть в мозг, а воспринимать голос как шум листвы, как нечто, к чему надо постоянно прислушиваться, с тем, чтобы вовремя определить опасность, но при этом не давать взять на собой верх. Пытка дня. Марш-бросок по джунглям без единой капли воды. Поправка. Вода имелась, но пить её было строго запрещено. Ни черта я вас не пойму, молодёжь. Свесившись сиденья джипа, ползущего по грязной и разбитой колее, кричал инструктор: "Вот ты, рядовой, бег. Вот на кой ляд тебе сдалась такая служба? Всё оставшуюся жизнь ты будешь жить в вонючем лесу, жрать гнилой поёк пополам с протухшим мясом падали и пить воду из болот. Зачем тебе это?" Есть 1000 способов получать то же самое жалование. Например, сидя в танке или за столом в канцелярии. А чем плоха морская пехота? Там тоже служат правильные мужики. Кремень, ребята, а флот. Чем флот хуже? Ты когда-нибудь видел настоящий авианосец или подводную лодку? Это тебе не по болоту ползать, такая силеща. Хочешь пить, солдат? Вижу, хочешь. Ты просто мечтаешь выпить холодной воды. Ведь так «У меня есть, хлебни, всего один глоток, только кивни, мне не жалко». Бег трусил как раз перед Хенриком, белобрысый, рябой и долговязый, весь нескладный, будто составленный из острых углов. И как он продержался до сих пор? Машина тяжело ухнула в промоину, заполненную вонючей жижей. Инструктор, штаб фельдфебель Луц, едва не вылетел из кабины, однако непостижимым образом остался на коне, даже кепе не слетело. Взводу повезло меньше. Каскад грязных брызг обдал строй с ног до головы. Стиснув зубы, Хенрик шейным платком стер грязь с лица. Главное не сбиться с ритма. Господи, как пить-то охота. Слюны во рту давно не осталось. Шершавый язык распух и прилипает к небу. Один, второй, третий, четвертый. Инструктор продолжал свою арию. Эй, бег, тебе же ничего не будет. Это вовсе не проявление слабости. Все это чушь. «Человек должен выпивать в день не меньше полутора литров воды, а здесь в условиях тропиков и того больше. На кой тебе гробить здоровье? Тебя все одно отчислят. Так зачем доводить себя до инвалидности? Только кивни, и я отвезу тебя в лагерь. Я дам тебе отличную характеристику. С такой прямая дорога в унтер-офицерскую школу. Так хочешь воды, рядовой?» И Фельсфебель демонстративно плеснул в рот немного холодной влаги. Невольно шевельнув языком, Хенрик заставил себя смотреть только под ноги. «Один, два, три!» «Что молчишь, Бек? Хочешь воды? Держи, черт тебя, дери!» Но Бек упрямо покачал головой. Замелькали его красные оттопыренные уши, торчащие из-под кепи нелепыми локаторами. «Зря, парень, зря!» — с отечественным сожалением резюмировал инструктор. Затем тон его непостижимо изменился. Свесившись так, что казалось, вот-вот коснется цепких побегов с траусиной травы, он заорал, брызжа слюной. «Я тебя все равно до могилы доведу. Где это видано, такая колончарь в егерях? Да про тебе можно артиллерию наводить, вместо ориентира. Меня засмеют, если ты не сдохнешь к концу недели. Быстро в машину, говнюк, пей свою воду и вали из моего лагеря. Это твой последний шанс остаться в живых». Бег лишь склонил башку пониже. Разве что немного сбился с шага, совсем чуть-чуть. Нога за корень в траве зацепилась. Но Фельцхебель всё увидит. Ты до конца этого марша не доживёшь. Вон, уже спотыкаешься. Смех его, смешиваясь с тяжёлым сопением взвода, чавканьем грязи под ногами и сурчанием двигателя, звучал отвратительно. Он напомнил Хенрику призывный клич самки пятнистой лесной собаки. Инструктор искал новую жертву. Глаза его сверлили шею. Чёрт, а вампир Но ну а ты, да ты, вольф. Чего притих? Где же твои анекдоты? Растерял по дороге? Не боясь тоже думаю, что сможешь дотянуть до выпуска. Генрик молчит, зная, что на такие вопросы отвечать не обязательно. Ответишь, отвлечёшься от дороги, да тут же изцепишь леску имитатора растяжки, сделанной из свитой паутины птицееда. И всё, считая числили. Типа подорвался на мине, не повезло. Невезучих и неудачников из учебного лагеря отчисляют сразу. В гирях не нужны недотёпы. Даже если руки соскользнули с перекладины турникета в тайне смазанной маслом коварными инструкторами. Я тебе от души предлагаю, Вольф, родниковая, никакой химии, кристальная вода. Держи. Булькая фляга с термопокрытием плесала у самого плеча Генрика. Один, второй, третий. Так что, никто не хочет пить? Удивился Штартфельд Фебель. Странно, вы же с утра не пили. Не глотка самоубийцы. К вечеру половина из вас не пройдет медицинские тесты. Вас так и так отчислят, дурачки. Последний раз спрашиваю, никто не хочет? Ну, как знаете. И он перевернул флягу. Журчание вплелось в крики птиц. Смачные шлепки грязи, в шелест далекой листвы над головой, в назойливое жужжание насекомых стало громче, заслонило с собой все звуки. Взвод, стой! Хенрик пришел в себя, остановился, едва не уткнувшись в спину застывшего бека. В глазах плясали красные круги. Мыли ноги. Ремни разгрузки натёрли плечи через пропитавшийся потом комбинезон. Невыносимо саднили волдыри в местах укусов кровососов и царапины от хлестнувшей по лицу ветки. Это не моя боль. Я смотрю на себя со стороны. Всего лишь мелкие нарушения кожного покрова. Никакой опасности. Мне совсем не больно. Шевелилась в голове. Штабфельдфебель выпрыгнул из машины, ладный, подтянутый, Тропический комбинезон подогнан по фигуре. Упругая походка сильного человека. Он втиснулся в середину строя, расталкивая еле живых курсантов. «Рядовой Гитрих! Ты ж тоже, сучонок! Под монастырь меня хочешь подвезти!» «Решил сдохнуть на марше!» Гитрих, крепкий деревенский парень, шатаясь, держался за побег Лианы, чтобы не упасть. Распаренное лицо покраснело, точно свекла. «Ну-ка хлебни, сразу полегчает! После двинем дальше!» Сменил Луц гнев на милость. Измученный Дитрих припал к горлышку фляги. Товарищи жадно смотрели, как шевелится его кадык. Он закашлялся, вода попала не в то горло. «Ну вот, оклемался. Молодец, парень!» — улыбнулся Луц. «Ты не дрейф. В пехоте тоже люди живут. Давай в машину. И отдохни там как следует. Можешь поспать. Скажешь дежурному, я разрешил». Он помог Дитриху забраться в жип. Только сейчас бедняга осознал, как глупо попался. Катя все видели. Он просто не выдержал марша. 5 1/2 часов ускоренного передвижения по пересечённой местности, по заболоченным тропам в душных джунглях и без единой капли воды во рту. Равнодушный водитель вдавил педаль. Джип рванул с места, унося до бычу лагерь. Инструктор зычно гаркнул: "Ну что, встали остолопы? Глази головным. Вперёд бегом марш!" И ритмно счёт возобновился. Когда измученный взвод возвратился в лагерь, из его состава выбыл ещё один, Инкварт, родом от кудрятой из центральных районов Греннига, не смог встать после привала. Вечером обоих невезучих пристроили в грузовик, уходящий в базовый лагерь. Оттуда их самолётом переправят на родину для прохождения службы в каких-нибудь других войсках, тех, что попроще. Выстроившись на плацу, оставшиеся провожали грузовик глазами. Смена инструкторов. За них взялись с новыми силами. Естественный отбор усмехнулся младший инспектор Зейс, проследив направление курсантских взглядов. Все отводили глаза. Каждый надеялся, что ему повезет. С начала занятий всего за каких-то три недели из 150 человек выбыло 40. Удручающая статистика. Понятно, почему их подразделение называется «взводом», а не «ротой». К концу периода отбора останется меньше половины от начального числа желающих стать элитными бойцами. И так начинает Зейс. На сегодняшнем марш-броске пятеро не уложились в установленные нормативы. Еще немного, и они будут отчислены. И все это благодаря вам, тупоголовое стадо. Это вы не смогли вовремя распознать слабость товарища и оказать ему помощь. В бою это будет стоить жизни всей группе. Что по этому поводу гласит закон? Вот ты говори! Зачёт по последнему инструктор. И ещё, не бросай своих, выкрикнул выбранный боец. Правильно. Наверное, был отличником в скаутах. Так точно, инструктор. Прекрасно. Тогда тебе не нужно объяснять, что такое закрепление материала. Вместо ужина займёмся полосой препятствий. Направо. Бегом марш. Змеиные кишки. Так звался лабиринт барачных нор, заполненный жидкой грязью. На бегу Хенрик представляет, как в кромешной тьме холодные скользкие черви будут касаться лица, и как будут разрываться в отчаянной жажде воздуха легкие. Хочется вырваться из липкой жижи наверх к свету? Тогда работай локтями, не думай ни о чем, кроме плана лабиринта. Вспоминай, где потолок норы повыше и где можно высунуть голову, чтобы наконец сделать вдох и провентилировать легкие перед следующим погружением. Пускай воздух этот будет вонючим и спертым, все равно. Всего таре неделе. Он тяжело вздохнул. Ему казалось, будто он терпит немыслимое издевательство и исполняет не имеющие смысла приказы всю свою сознательную жизнь. Пошёл, ворвался в сознание крик инструктора. Генрик вытянул руки перед собой и прыгнул в разъявленную скользкую пасть. Полоса препятствий, изменённой тяжестью, с довольным чавканьем приняла его в холодные объятия. Звуки исчезли. Только бухало в ушах сердце. Глина скользила под скрюченными пальцами. Не думать, не трусить, не обращать внимания на потребности тела. Только так тут можно выжить. Он напомнил себе, что на первоначальном этапе главное назначение учебного лагеря выявить как можно больше тех, кто склонен сдаться. Психологическая капитуляция так называется желание слабоков прекратить бесконечные пытки над собой. Иногда перед тем, как заснуть, он начинал завидовать товарищам, а иногда испытывал странный азарт. Пускай он и забывал временами, зачем здесь оказался, но по крайней мере, теперешнюю жизнь трудно было назвать скучной. Через несколько недель время потеряло смысл. Зелёные сумерки джунглей поглощали жизнь. Перед глазами словно повисла туманная дымка. Сквозь неё ничего было не разобрать: ни красот живописного озера, на берегу которого раскинулся учебный лагерь, ни вкуса пищи, которую Генрик глотал механически, почти не жуя. не даже боли в перетруженных невыносимой нагрузкой мышцах. Желания, привычки, заботы, привязанности – все это постепенно растворилось в каменной усталости, сопровождающей непрерывную череду испытаний. Усталость касалась даже мыслей, они превратились в набор простейших триггеров. Хочу – не хочу, могу – не могу, ноль единица, лечь, встать, пить хотелось все время, есть тоже, спать еще больше, нудный скрип тренажеров, Мокрая, маслянистая, блестящая от утренней росы железа. Бицепсы похожи на перетянутые канаты, ещё усилие, и они порвутся с противным хлопком. Лица товарищей слились в одно. Голоса имеют одну и ту же интонацию. Птичий гол и хлюпанье грязи под ногами стали привычным фоном. Трудно даже представить, что в мире есть другие пригодные для передвижения по поверхности, кроме этих вечно покрытых жижей или оплетённых корнями звериных троп. Невозможно поверить, что где-то есть воздух с высоким содержанием кислорода, не перенасыщенный влагой, не забивающий ноздри удушливыми запахами гнили и цветов, воздух, которым можно дышать. Генрик обрёл хорошую привычку спать на бегу, спать и в то же время каким-то чудом реагировать на каверзы инструкторов. Неведомые силы не давали ему сесть на обочину и сказать: "К чёрту, я ухожу". Это потусторонний азарт. Генрику хотелось заглянуть за край Но край предательски круговой. Чем ближе подбираешься, тем сильнее он изгибается, искажая и скрывая перспективу. Разочарование сменяется новым разочарованием. Бизнес меняется бездной, а он всё ругает себя последними словами и топает, топает, топает. Отжимается в грязи под тропическим ливнем, выкашливая воду. Переходит в брод реки, кишащей змеями, и за всех сил лупит по морде товарища, наровя протолкнуть крепко сжатый кулак мимо неумело поставленного блока. На губах солоно от крови, нос не дышит. Товарищ не остается в долгу. Доктора сбивались с ног, вправляя вывихи, делая инъекции противозмененных сывороток, заливая едкой жидкостью многочисленные ссадины, потертости и опрелости, извлекая из-под кожи личинки паразитов. Дня не проходило, без новой травмы. В голове билась мысль «К черту все! Бессмыслиться! Я так больше не могу!» И снова «На счет раз!» Коснуться руками носков, колени прямые, на счёт 2 коснуться лопатками земли. И 2 часа подряд. 1 2, раз и без паузы. Встать, роттер головным в колонну по одному, бегом марш. Затем получасовое сидение в болоте. Уши заклеены специально выданной мастикой, нос зажат прищепкой, глаза плотно зажмурены, дыхание через камышинку. Пиявки и мольки касаются лица холодными рыльцами. Корни хватают за ноги, звуки глохнут. Ты остаёшься один. Медленно пройти до острова и незаметно выползти между кочек. Ноги не находят опоры. Кислая вода просачивается в рот. Всплыть не получится. Толчок только погрузит ботинки глубже в вязкий ил. Где этот чёртов остров? Время исчезает. Ты бредёшь вечно, живой утопленник. Наверное, ты прошёл мимо цели и скоро навсегда затеряешься в просторах зелёной топи на радость аллигаторам. С каждым шагом ноги засасывает все глубже. Приступы паники сменяются периодами ледяного безразличия. Порой Хенрику настолько все равно, что он с легкостью сбросил бы свое пустое тело со скалы. Стоит лишь получить приказ, высшая степень отрешенности. Он осознал все это без должной радости. Решил, что у него просто не осталось сил на противодействии отлаженной машине. Подчиняться еще может, а заставить себя сделать решительный шаг для прекращения этого безумия уже нет. Решил и успокоился. «Ну и наплевать!» «Наплевать! Наплевать!» Размеренно стучало в висках. Блюменрид на марш и уселся на траву и закрыл уши руками. Фергам не пожелал вылезти из мокрого спального мешка. Так и лежал в позе зародыша, крепко зажмурясь, пока его не погрузили в джип. Командиры отделения молодых львов, попавшего сюда по направлению своей организации, вытащили из самодельной петли, сделанной из поясного ремня. Би ныга бился и рыдал без слёз, повторяя, как заведённый: "Я не смогу вернуться, меня будут презирать". Парень был родом из столицы. Сponik отказался перепрыгнуть с одного дерева на другое. Родтер прыгнул, но сломал руку. Ленцина хлестнула по лицу веткой, и колючкой выбило глаз. Рыжеволосая Адриана Варехао проворонила объяснение инструктора и сожрала самку камышовой соранчи, забыв о "отрывайте брюшко". В тяжелом состоянии ее эвакуировали вертолетом. Викса укусил скорпион. Рука его опухлая и стала красной, точно спелый помидор. Инструктор сказал, что тот может попробовать снова, когда выйдет из госпиталя. Викс идиотски захихикал. Передовые, убежденные и закаленные, краса и гордость нации ломались как спички. Лаус из семьи потомственных военных, член резерва Рейхсфера, однажды утром заявил, что родине не будет никакой пользы, если он захлебнётся в болоте по команде фельдшебле садиста. Потоцкий, кандидат в члены СХ, отказался вычерпывать реку под ночным ливнем. Гор, сын полковника танкиста, заблудился в лабиринте изменённых кишок. Я раз на отбивался под землёй от спасательной партии, а когда его выудили через 3 часа, отказывался поверить, что он на поверхности. Что бы они ни делали, какие бы навыки ни отрабатывали, их приучали к тому, что джунгли – дом родной. Привычная среда обитания, не менее приспособленная для жизни, чем благоустроенный город. Рекруты еще даже не приступили к основному обучению, а уже ночевали под пологом леса, жрали змей, насекомых и лягушек, травили рыбу в ручьях стружками ядовитых лиан и жадно поедали ее полусырой. Взвод, внимание! Глаза медленно фокусировались на говорящем. Запомните это растение. Когда оно становится зелёным, в нём много чистой воды. Добываем её просто: срезаем побег ниже сочленения, отрываем верхушку и пьём. Если растение уже жёлтое, вода в нём не ядовитая, но такая горькая, что вы будете блевать остаток своей жизни. Вперёд, шаг за шагом. Следите за флангами. Не трогайте висящие ветви, в них могут притаиться змеи. Перешагивать через нити паутины, смотреть на деревья. Инструкторы частенько маскируются в ветвях, изображая снайперов. Не жевать на марше, накажут весь взвод. Почаще оглядываться. Эти сволочи то и дело наряд утащить замыкающего. Артиллерийская атака. Упасть лицом вперёд, рот открыт, руки на затылке, ноги скрещены. Отбой. Встать, стеречь, берясь шейным платком, расстегнуть куртки, осмотреть друг друга на предмет насекомых. Грета бормочет устало: Эй, служивый, чего ты на них уставился? Можешь потрогать, меня не убудет. Только сними с меня клещей поскорее. Со всех сторон смех, как кашель. Даже инструктор улыбнулся. Генрих засмеялся от того, что верил. Невозможно хотеть чего-то ещё, кроме как спать и есть. Бек споткнулся и с треском завалился в кусты, засучил ногами, как поломанная игрушка. Генрих дёрнул его за штаны, вытаскивая на тропу. Лицо Бека растеряпано. Жадная мошкара, учуявшая кровь, клубится над его лбом. Его очередь. Прочный с виду корень ушел из-под ног. Хендрик провалился в яму с водой, прикрытую плавучими стеблями. Забарахтался беспомощно, руки скользили в мокрой траве. Чамер и Реддар, бормоча ругательства, с чавканием выдрали его из плена. Он даже не кивнул им, занимая место в строю, дело привычное. Товарищество приобрело для них совершенно иное звучание. нежели то слащаво возвышенное, что прививали им в скаутских походах и на уроках истории в школе. Это местного разлива таково, что тебе запросто могут отбить почки, ежели ты вдруг решил, что идти дальше нет сил. И товарищи должны волочь твое тело на руках до ближайшего пункта эвакуации. Поляна, поросшая высокой травой, у джипа собрались члены комиссии. Полевая проверка. Добровольцы по одному выбрались из чащи, чтобы выстроиться в очередь, Никаких мыслей. Все рады неожиданному привалу, что бы за ним не последовало. Фляги с водой пошли по рукам. Психолог в форме Гауптмана задавал вопросы. Сколько будет дважды два плюс три и умножить на двенадцать? В голове огромный жернов, медленный и скрипучий. 84. Как зовут вашу подругу? У меня нет подруги. Ваше любимое блюдо. Съем все, что угодно. Откуда вы родом? Нанс, Вальдемн. Вы плывете на каное по бурной реке. В лодке двое, вы и ваш командир. Кроме того, в лодке запас боеприпасов для группы и радиостанция. Ваш командир падает в воду. Он вот-вот захлебнется. Ваши действия, быстро. Постараюсь выровнять лодку и удержать ее на стремнине. Взвод встать в колонну по одному. Бегом, марш! Несколько человек остались, грустно глядя вслед уходящим. Шесть недель. 85 выбывших. Мир проплывал за иллюминатором. Чужой, незнакомый. Где-то там за бортом спорят политики, покупают автомобили и играют свадьбы. Визжат во дворах играющие дети. Молодые львы маршируют под звуки военного оркестра. Скауты патрулируют улицы. А вырвавшиеся в отпуск солдаты до да беспамятства пьют в недорогих барах. Любовь и похоть, радость и верность, преданность родине и стремление к добру. Все это проносится высоко-высоко, будто облака. На первое и второе рассчитайся! Первые номера: полоса препятствий, старший гайзер. Вторые номера: упор лёжа принять, ночь, крики обрюревших обезьян, спорящих за место в ночлеге. Генрик считал огоньки звёзд, что видны в редких просветах между деревьями. Он в дозоре. Стоять ещё 2 часа, только бы не заснуть. Одна, вторая, третья. Вольф, здесь инструктор. Хреново выглядишь. Разрешаю перекусить. Постне покидать и не шуметь. Благодарю, инструктор. Теперь звезды до лампочки. Теперь главное – поймать деревесную лягушку. Шкура ее легко снимается после надреза, и кусочек скользкой плоти легко глотать не жуя. Хенрик еще не настолько просолился, чтобы пережевывать живое дергающееся тело. А в 20 метрах к югу он приметил кусты. Надо прислушаться к птичьей возне, наверняка там есть пара-тройка гнезд. Сырые яйца – настоящий деликатес. Жаль – это. что до фигового дерева не добраться. Оно осталось позади, за изгибом тропы, в сотне метров от ручья. При мысли о скорой еде рот наполнялся слюной. "Держись крюк", добродушно бурчит инструктор. "Деваться-то тебе всё равно некуда". Хендрик равнодушно кивает. Он любит орехи, фиги, печёных угрей, бульон из черепахи, мясо водяной крысы, молодые побеги папоротника, воду из бамбукового ствола. масть от потёртости, быть незаметным, спать в сухой постели, ощущать себя сильным. Он дёрнулся от жгучего прикосновения, возвращаясь. Палец затёк на спусковом крючке и потерял чувствительность. Вот старина. Доктор завистливо заглядывал ему в глаза. Готово, будете как новенький. Лицо крутило болью, он едва владел собой. Красные пятна плясали перед глазами. Он ощущал Как вместе столчками крови, кожа окатывают обжигающие волны. Он взялся со столика с инструментами, окровавленный скальпель и бездумно покрутил его в руках. Доктор отступил на шаг. Умоляющая гримаса исказила его лицо. Мечта стра стояла у истины, опустив руки и невидящей смотрела в окно. На пол, оба, приказал Генрик, бросая скальпель назад. Звон металла неприятно задел слух. Он скрутил их скотчем, накрепко привязав друг к другу, спеленал как в кокон. Артин набил марлей. Каждый раз, когда он наклонялся, боль накатывала, пробуждая ярость. Он злился от того, что его пытались сдать такие же, как он преступники, люди, стоящие вне закона. Почему-то это выводило его из себя. Он не произносил ни слова. Стоило открыть рот, и ярость прорвалась бы наружу, и тогда он убил бы эту мерзкую парочку немедленно, просто перерезал бы им глотки. воспользовавшись их же инструментами. А он не мог позволить себе такой слабости, не мог привлекать к себе внимание полиции. Такие, как этот доктор, имели привычку подстраховываться. То, что чип не засёк записывающей аппаратуры, вовсе не означало, что она отсутствовала. Времени на поиски не было. Генрик достал из сумки тонкую гибкую пластинку и прилепил её высоко к стене. Но он не смог отказать себе в удовольствии, только не сейчас. Это мина, объявил он громко. Корчить злобную гримасу было нетрудно, боль помогала. Вы оба сгорите заживо, поджаритесь на медленном огне, через полчаса. И он выдернул щеку. На пластине зажегся индикатор, замелькали красные цифры. Доктор содрогнулся так сильно, что Хенрик засомневался, выдержит ли путы. Червяк у его ног яростно дергался и вращал налитыми кровью глазами. Он отчаянно скулил, силясь вытолкнуть кляп и с глухим стуком колотился затылком о голову своей безучастной помощницей. Генрик дождался, пока тот намочит брюки и вышел через запасной выход, плотно прикрыв дверь. Он был раздосадован, не почувствовав ожидаемого удовлетворения, вместо него почему-то накатила чёрная тоска.